Новинка от авторов. Что мы вообще знаем? Вскоре после выхода фильма нас завалили просьбами опубликовать интервью с учеными в полном объеме, хоть на DVD, хоть на бумаге. Очевидно, люди хотели получить побольше информации. Именно поэтому мы и написали эту книгу. Но мы решили пойти еще дальше. Во время конференции в Санта-Монике мы еще раз проинтервьюировали тех же ученых, почти всех. Потом мы отыскали Лин Мактагард и Дина Радина, и у них тоже взяли интервью. В результате к 60 часам интервью, которые уже были у нас, добавилось еще 30 Кроме того, у нас оставалось еще 10 минут анимации, неиспользованной в фильме, исключительно из-за лимита времени. Мы вернулись в монтажную. 99% интервью из первой версии фильма были наложены на новый видеоряд. Мы добавили еще час интервью и анимации, перестроили игровую часть и назвали все это версией кроличьей норы. Но почему было не пойти и еще дальше? Используя DVD-технологии и генератор случайных событий, встроенный в плеер «Опять с мы создали шестичасовой вариант фильма, в котором зритель сам решает, как далеко он готов забраться в кроличью нору. В кавычках. А если он хочет приобщиться к квантовому миру, можно включить функцию «случайный выбор», чтобы во время проигрывания DVD Плеер сам бросал кости и решал, какое интервью, когда показывать. Бог, возможно, и не играет в кости, но играть в кости с DVD вполне можно. Таким образом, с каждым просмотром фильм оказывается немного другим. А если сознание влияет на ГСС, что из этого следует. В создании этой книги участвовали от русского издателя. Для удобства поиска дальнейшей информации мы сохранили здесь оригинальные английские названия научных трудов, в основной массе еще не переведенных, и периодических изданий. Список рекомендуемых нами книг, переведенных на русский, читатель найдет В конце книги Дэвид Альберт, доктор философии, профессор и директор отделения философских проблем физики при Колумбийском университете, специализируется на философских проблемах квантовой механики, философии времени и пространства и философии науки. Дэвид Альберт, автор книг, а также множество статей по квантовой механике, главным образом в журнале Physical Review. Джоди Спенза, доктор хиропрактики, изучал биохимию в университете Раджерс нью брансуик штат Нью-Джерси, изучал хиропрактику в университете жизни Атланта, штат Джорджия, закончил курс о продолжал образование и работал в сфере неврологии нейропсихологии функций мозга. Внесен в почетные списки университета жизни за особо внимательное отношение к пациентам. Член Международного общества хиропрактиков. Джо ученик школы просветления Рамты, современной школы древней мудрости. Там он научился творить свой день в кавычках и на собственном опыте убедился, что Координированные усилия мозга, сознания и намерения позволяют творить реальность в различных ее проявлениях – события, предметы или целые процессы. Записал серию DVD-лекций о том, как, овладев правильным мышлением, можно использовать свой мозг для создания реальности. Масару Эмото, доктор философии, его исследования воздействия сознания на кристаллы воды и сами фотографии этих кристаллов вызвали живой интерес во всем мире. Амит Гасвами, доктор философии, заслуженный профессор в отставке